54. Дева. Лагерь спасения. 19 августа 1848 год. Старший помощник Чарльз Дева невольно расплылся в широкой улыбке, когда со своими восемью людьми возвращался в лагерь спасения утром субботы 19 августа. В кое-то веки он нёс одни только добрые новости своему капитану и остальным Всего в четырех милях от берега паковый лед вскрылся. Между плавучими льдинами образовались годные для плавания каналы. И разведывательный отряд потратил еще день, следуя вдоль них, пока наконец не вышел к открытой воде, простиравшейся до самого полуострова Аделаида и почти наверняка до узкого залива с устьем реки Бак, находившегося дальше к востоку за полуостровом. Дэвэ увидел низкие холмы полуострова Аделаида менее чем в 12 милях от айсберга. на который они взобрались на южной оконечности ледяного поля. Двигаться дальше без лодки не представлялось возможным. Какое обстоятельство заставило старшего помощника радостно ухмыльнуться тогда, и заставляло радостно ухмыляться сейчас? Все могли покинуть лагерь спасения. Теперь у всех появился шанс выжить. Не менее хорошая новость заключалась в том, что они провели 2 дня, стреляя тюлени на плавучих льдинах на краю свободного ото льда моря. 2 дня и 2 ночи девы и его люди обжрались тюленем мясом и салом. Утоляя потребность истощённого организма, столь острую, что хотя от жирной пищи им становилось плохо. После многих недель, проведённых в проголеть на галетах, до старой солёной свинины. После каждого приступа рвоты они лишь чувствовали ещё сильнейший голод, смеялись и почти сразу снова принимались жадно уплетать мясо. Каждый из восьми мужчин волок тюленью тушу сейчас, когда они Следуя по отмеченному бамбуковыми вешками пути, преодолевали последнюю милю берегового льда, остающуюся до лагеря. 46 обитателей лагеря спасения найдется до отвала сегодня вечером, как и восемь торжествующих разведчиков в очередной раз. В общем и целом, до Малдева, когда они вышли на галечный берег, именовали лодки радостными возгласами и криками ура, пытаясь привлечь внимание людей в лагере, если не считать молодого Голдинга, По собственному почину повернувшего назад в первый же день похода по причине острой желудочной колики экспедиция удалась на славу. Впервые за много месяцев, даже лет, капитан Крази и остальные получат хорошую новость, которая стоит отметить. Они все вернутся домой, если они выступят в поход сегодня. Самым крепким из них придётся тащить лодки с больными всего 4 мили по извилистому пути между таросными грядами, аккуратно нанесёнными Дева на карту. Уже через 3 или 4 дня они спустят лодки на воду и достигнут устья реки Бака через неделю. И вполне возможно. Проходы в во Альду уже открылись ближе к берегу. Грязные, оборванные, сгорбленные существа выползли из палаток, отвлеклись от своих разнообразных работ по лагерю и молча уставились на отряд Дева. Громкие радостные крики людей Дева, толстяка Алекса Уилсона, Фрэнсиса Покока, Джозефуса Джитера, Джорджа Кана, Томаса Эдмана, Томаса Макканви и Уильяма Марка стихли, когда они увидели угрюмые, неподвижные лица и безумные глаза встречающих. Все обитатели лагеря увидели тюленьи туши, которые они тащили, но никак не отреагировали. Помощники Кауч и Томас вышли из своих палаток и прошли по каменистому берегу, чтобы встать перед толпой призраков, населяющих лагерь спасения. Что кто-нибудь умер? спросил Чарльз Фредерик Дева. Второй помощник Эдвард Кауч, старший помощник Роберт Томас, старший помощник Чарльз Дева, трём лейтенантам Эребусу Джозеф Эндрюс и Грот Марсевое лейтенанта террора Томас Фар теснились в большой палатке, которую доктор Гутсер использовал под лазарет. Люди с ампутированными ногами, узнал Дева, либо умерли за 4 дня его отсутствия, либо были перемещены в палатки поменьше. Ви лежали другие больные. Пятеро мужчин, собравшихся здесь сегодня утром, являлись последними облечёнными хоть какими-то полномочиями офицерами, которые остались живы или, по крайней мере, находились в лагере спасения и могли самостоятельно передвигаться из всей экспедиции Джона Франклина. У них едва хватило табака, чтобы четверть из пятерых парней курил, набили свои трубки. Палатка была наполнена голубым дымом. Вы уверены, что кровавую расправу, следы которой вы обнаружили там, учинил не наш зверь, спросил Дэв. Кауч потряс головой. Поначалу мы так и подумали, на самом деле даже не усомнились. Но кости, головы и куски мяса, которые мы там нашли, он умолк и стиснул зубами черенок трубки. На них остались следы ножа, закончил Роберт Томас. Лына и Годдерда расчленил человек. Не человек, сказал Томас Форр. А некая гнусная тварь в человеческом обличье. Хикки, сказал Дела. Остальные кивнули. Мы должны отправиться в погоню за ним и прочими убийцами, сказал Дела. Несколькими мгновения все молчали. Потом Роберт Томас спросил: "А зачем?" "Чтобы произвести над ними суд". Четверо из пяти мужчин переглянулись между собою. «У них теперь три дробовика», — сказал Кауч. «И почти наверняка пистолет капитана». «У нас больше людей. Оружие, пороха, дроби, патронов», — сказал Дэва. «Да», — сказал Томас Фарр. «А сколько из них погибнет в сражении с Хикки и его каннибалами?» Томас Джонсон так и не вернулся, вы знаете. А перед ним стояла задача просто проследить за шайкой Хикки. Убедиться, что они действительно уходят, как и обещали. «Я не верю своим ушам», — сказал Дэва, вынимая изо рта трубку и применая табак в чубуке. «А как же капитан Кразье и доктор Гудсер? Вы собираетесь просто бросить их, оставить на потеху Корнелиусу Хикки?» «Капитан погиб», — промолвил трюмный старшина Эндрюс. «У Хикки нет причин оставлять Кразье в живых. Разве только для того, чтобы пытать и мучить его». Значит, тем более необходимо послать спасательный отряд в догонку за ними, настойчиво сказал Дэла. С минуту все остальные молчали. Клубы голубого дыма плавали вокруг них. Томас Фар распустил шнуровку и раздвинул чуть пошире полы палатки, чтобы впустить свежий воздух. Прошло уже почти 2 дня с момента, когда там на льду случилось то, что случилось, сказал Эдвард Кауч. И пройдёт ещё несколько дней, прежде чем любой отряд, нами посланный, отощает группу хики сразиться с ними, если вообще их найдёт. Этому мерзавцу нужно всего лишь отойти дальше на лёд или в глубь острова, чтобы избавиться от погони. Ветер заметает следы в считанные часы, даже самный след. Вы действительно полагаете, что капитан Кразье, если он сейчас жив, в чём я лично сомневаюсь, будет жив? Или находиться в таком состоянии, когда его спасение еще возможно? Через пять дней или неделю? Дэва погрыз черенок трубки. Тогда, доктор Гуцер, нам нужен врач. По логике вещей его Хики должен оставить живых. Возможно, Хики со своими приспешниками вернулся именно из-за Гуцера. Роберт Томас потряс головой. Может, Корнелиус Хики и нуждается в докторе Гуцере? Для своих дьявольских целей. Но мы в нём теперь не нуждаемся. Что вы имеете в виду? От большей части лекарств и инструментов нашего доброго доктора мы давно избавились. У него оставалась только одна медицинская сумка, пояснил Фар. А Томас Хартнелл, исполнявший обязанности помощника врача, знает, какие снадобья давать, в каком количестве и от каких болячек. А как насчёт хирургических операций? спросил Дэвер. Кауч печально улыбнулся. Дружище, неужели вы действительно думаете, что хоть один из тех, кому впредь потребуется операция, выживет, как бы ни сложились наши обстоятельства? Деван не ответил. А что если Хики и его люди вообще не собираются никуда уходить? спросил Эндрюс. И не собирались. Он вернулся, чтобы убить капитана, захватить Гуцеру и разрезать на куски бедных Джона Лэны и Била Годдерда, словно заколтых свиней. Для него мы все скот. подлежавший за бою. Что, если он просто прячется за ближайшей возвышенностью, выжидает момент, чтобы напасть на весь лагерь? «Вы превращаете помощника-конопальщика прямо в чудище какое-то», сказал Дэва. «Он сам в него превратился», сказал Энрюс. «Только не просто в чудище, а в дьявола. В самого настоящего дьявола. Он и его ручной монстр, Магнус Мэнсон. Они продали души, черт бы их побрал». Из-за это они получили какую-то тёмную силу. Помните моё слово. Вам не кажется, что одного настоящего монстра хватит для любой арктической экспедиции? Спросил Роберт Томас. Никто не засмеялся. Это всего один настоящий монстр, наконец промолвил Эдвард Кауч. И он не в новинку роду человеческому. Так что вы все предлагаете? спросил Дэво после очередной паузы. чтобы мы пустились в бегство от гнусного, мозглявого помощника-конопатчика и просто двинулись с лодками на юг завтра? «Я лично считаю, что надо выступить сегодня же», — сказал Джозеф Эндрюс. «Как только мы погрузим в лодки те немногие вещи, которые берем с собой, и идти всю ночь, если повезет, луна будет светить достаточно ярко, когда взойдет. Если нет, мы израсходуем часть оставшегося у нас горючего для фонарей». «Вы и сами говорили, Чарльз». Что бамбуковые вешки, которыми отмечен путь, всё ещё на месте? После первой же настоящей снежной бури мы их не найдём. Кауч потряс головой. Люди, дева, устали. Наши полностью деморализованы. Давайте устроим пир сегодня вечером. Съедим всех до единого тюленей, притащенных вами, Эдвард, и выступим завтра утром. У всех нас в душе окрепнет надежда после сытного ужина при свете заправленных тюленем жиром светильников и крепкого сна. Но под охраной часовых, заметил Эндрюс. О да, сказал Кауш. Я сам стану в дозор сегодня. Я в любом случае не особо голоден. Ещё остаётся вопрос командования, проговорил Томас Форр, переводя взгляд с одного лица на другое. Несколько мужчин вздохнули. Всю полноту командования принимает на себя Чёрнс, сказал Роберт Томас. Сэр Джонсоно отлично назначил его старшим помощником капитана Ребуса. после гибели Грэма Гора. Значит, он старший по должности офицер. «Но к тому времени вы уже были старшим помощником на терроре, Роберт», сказал Фар Томасу. «Старшинство принадлежит вам». Томас решительно помотал головой. И Ребус был флагманским кораблем. Когда Гор был жив, все понимали, что он облечен большими полномочиями, чем я. Теперь Чарльз занимает должность Гора. Он главный. Я ничего не имею против. Командир из мистера Дева лучше, чем из меня. А нам понадобится умелое руководство. Я не могу поверить, что капитан Кразе умер, сказал Эндрюс. Четверо из пяти мужчин задумались трубками сильнее. Все молчали. Снаружи до них доносились голоса людей, разговаривающих о тюленях, чей-то смех, а также беспрестанный треск и пушечный грохот ломающегося льда. Формально руководителем экспедиции сейчас является лейтенант Джордж Генри Хочсон, наконец произнёс Фор. На «Да раскалённую кучергу в задницу этому лейтенанту Джорджу Хочсону пророчал Джозеф Эндрюс. Если бы этот скользкий тип припол сейчас обратно, я бы придушил его собственными руками и нассал на труп. Я сильно сомневаюсь, что лейтенант Хочсон ещё жив, тихо проговорил Дэв. Значит, мы постановили, что я исполняю обязанности командующего экспедицией. Роберт занимает должность моего первого помощника, а Эдвард второго. Так точно. Хором сказали остальные четверо. В таком случае учтите, что я собираюсь советоваться с вами четырьмя, когда нам придётся принимать решение, сказал Дэвид. Я всегда хотел командовать собственным кораблём, но не в таких поганых обстоятельствах. Мне понадобится ваша помощь. Окутанные клубами табачного дыма мужчины кивнули. Я хотел бы прояснить ещё один вопрос. Прежде чем мы выйдем и прикажем людям готовиться к сегодняшнему пиру и завтрашнему выступлению в поход, сказал Кауч. Дэво, сидевший в тёплой палатке без головного убора, поднял бровь. Что насчёт больных? Хартнал говорит, что шестерых из них не смогут идти, даже если от этого будет зависеть их жизнь. Слишком тяжёлая форма цинги. Например, Джонсон Стёрт, капитан, Мистер Хелпман и наш инженер Томпсон умерли, но Джонсон продолжает цепляться за жизнь. Хартнелл говорит, бедняга не в силах даже поднять голову, чтобы попить. Приходится ему помогать. Но он все еще дышит. Мы возьмем его с собой? Дэва пристально посмотрел на кауч. Потом на остальных трех мужчин, пытаясь прочесть ответ на их лица. Вот тщетно. И если мы все-таки возьмем Джонсона и остальных умирающих, — продолжил Кауч. — То в каком качестве? — Дэво не пришлось уточнять, что имеет в виду второй помощник. — Мы возьмем их с собой как товарищей по плаванию или в качестве пищи? — Если мы оставим их здесь, — сказал он, — они наверняка станут кормом для Хики, коли он вернется, как некоторые из вас полагают. Кауч потряс головой. — Я не об этом спрашиваю. — Знаю. Девоглубаков вздохнул и два не закашлявшись от густого дыма. Хорошо, сказал он. Вот первое моё решение. Принятая в должности начальника экспедиции Франклина. Когда утром мы тронемся в путь, все люди, которые смогут дойти до лодок и встать в упряжь или хотя бы забраться в одну из лодок, отправятся с нами. Если кто-нибудь умрёт по дороге, тогда мы и решим, тащить ли тело дальше. Я решу. Но завтра утром лагерь спасения покинут только те, у кого хватит сил дойти до лодок. Все мужчины промолчали, но несколько кивнули. Никто не смотрел на Дева в глаза. Я сообщу людям о своём решении после ужина, сказал Дева. Каждый из вас четырёх должен выбрать одного надёжного человека в напарники по ночному дежурству. Эдвард составит график дежурств. Не давайте своим напарникам объедаться до беспамятства. Нам понадобится сохранять ясность рассудков, по крайней мере, некоторым из нас, пока до мы благополучно не достигнем открытой воды. Все четверо мужчин согласно кивнули. Хорошо. Вступайте, сообщите своим людям насчёт праздничного ужина, сказал Дева. И здесь мы закончим.